«Нам нужно уйти как можно дальше. Затем мы остановимся на ночлег, а на рассвете двинемся в путь. Если Тибалт нас найдет...» Элен не закончила предложение. «Все и так знали, что тогда произойдет. Нам ни в коем случае нельзя разводить костер, ведь это сразу же привлечет внимание преследователей», напомнила Элен. Наконец они расположились на ночлег. Все завернулись в свои плащи и покрывала. Серый улегся рядом с Мадлен и стал тихо скулить. Все в порядке. Ничего же не произошло. Элен попыталась утешить пса, но тот не успокаивался. Уже светало, когда Роза испуганно вскинулась. Серый из зубы стоял посреди небольшой полянки, на которой они устроились. Оказалось, что к месту их ночлега подкрался исхудавший волк. Серый рыча не спускал с него глаз. Роза подергала Элен за рукав. Там мгновенно проснулась и, увидев волка, вскочила, вытаскивая меч из ножен. Она стала медленно приближаться к зверю. Волк был явно изголодавшимся. Наверное, его изгнали из стаи, и он был готов на всё, чтобы наконец-то поесть». Казалось, в качестве завтрака он выбрал Мадлен. Та лежала, не шевелясь, с широко открытыми глазами, а перед ней стоял рычащий серый, готовый защищать ее до последнего вздоха. Пес был немного больше волка, но это зверя не смущало. «Кыш! Кыш! Кому говорю!» — попыталась криками отогнать волка Элен. Тот вздрогнул, но не двинулся с места — и продолжал скалить зубы на Серого и Мадлен. Верный Серый уже изготовился к прыжку, но Элен опередила его и одним ударом отрубила волку голову. «Все в порядке, Мадлен!» — крикнула она через плечо, срубила большую сосновую ветку и прикрыла ею мертвое тело зверя. И тут Роза сдавленно вскрикнула. «Элен Виора! Она...» «Она мертва!» Роза стояла перед Мадлен на коленях и держала ее за руку. Кровь на платье Мадлен была не только кровью молодого солдата. У нее был вспород живот. «Я совсем не заметила, что она...» Елена упала на землю и разрыдалась. «Почему она ничего не сказала?» «Это ничего бы не изменило», — Жан старался говорить спокойно. «Может быть, она и была глупой, это правда, но она долго жила, постоянно ощущая угрозу смерти. Рана так ужасна, что мы не могли бы ей помочь. Она наверняка знала, что лишь задержит нас и этим навлечет на нас опасность». Лицо Жанна наутро распухло еще больше, по лиловым синякам стекали слезы. — Это я во всем виновата, — в отчаянии пробормотала Элен. — Нет, это я во всем виновата. Если бы я тебя тогда не выдала, ничего бы этого не было, — воскликнула Роза. — Слушайте, прекратите уже. Нам нужно ее похоронить. Она заслужила покой на том свете, раз у нее не было покоя на этом. Осадил их Жан. Они с трудом вырыли неглубокую могилу. Положили туда тело Мадлен и забросали его землей, а сверху обложили камнями. — Господи, прошу тебя, прими её в царствие твое, — стал молиться Жан, толком не знавший, как просить о бессмертии ее души.